Глава 18 Бегство. Гонка, которая следует за её словами, откладывается в памяти кучей разрозненных фрагментов. Атака одержимых, в ходе которой почти десяток моих сослуживцев остаётся лежать на залитой кровью брусчатке улиц Лавенгейского вала. Улицу перегораживают солдаты в кирасах, вооружённые короткими пиками – Из сумрака подворотня за их спинами появляются двое одержимых, а в следующий миг они врезаются в строй стражников. Бабах! Люди взрываются, превращая всех, кто находится рядом, в кровавую кашу. Высыпавшие на проспекты вопящие жители города. Кто-то заколачивает двери, кто-то тащит на себе добро, не знаю, свое или чужое. «Мертвецы!» — раздается истеричный вопль. «Мертвецы идут! Спасайся, кто может!» Паника вспыхивает, точно пожар в сухом тростнике. На улицах начинается страшная давка. Кто-то падает, по нему тут же бегут другие, втаптывая в брусчатку. На городских улицах появляется все больше и больше народу. Уже непонятно, где одержимые, где нет. Где обычные жители, а где солдаты. Шум, гам, крики, повсеместные стычки, зарево пожаров, разбитые фонари. Хаос охватывает Лавенгейский вал быстро, словно чума, пожирающая больного на последней стадии. Вывернув на Центральный проспект, мы налетаем на отряд хорошо организованных воинов под предводительством человека в сером балахоне. В первые мгновения я думаю, что это один из имперских магов, но... Берегись! Бах! Удар кровавым хлыстом проносится сквозь солдат, пытающихся задержать прущую по улице толпу народа. Мощное заклинание разрывает людей на части, обогрея камни мостовой горячей кровью. Меньше чем за половину колокола город поразило безумие. Оно захлестнуло улицы, проспекты и целые кварталы, как приливная волна. Быстро и беспощадно. Страх пытается сковать нутро нутрона, я заталкиваю его в самый дальний угол души. «Не время сейчас бояться и паниковать. Не время!» Горожане, высыпавшие на улицы не понимающие, что происходит, кричат, бросаются в стороны. Одержимые рвут их голыми руками, рубят оружием, затаптывают. Часть людей умудряется раствориться во мраке подворотен и дворов, поняв, что на улицах их ждет только смерть. Слышится звон стекол, народ выбивает двери, выламывает ставни, стараясь спастись от темного колдовства. От ужасных картин происходящего кожа покрывается холодной испариной. Такое ощущение, что я оказался в безумном кошмаре, откуда нет выхода. Мы уже не сражаемся, просто прём вперёд закрытым построением, стараясь как можно скорее добраться до вторых врат и миновать их. И я замечаю золотистую вспышку совсем рядом с нами. Разум действует рефлекторно. Спасая себя и людей, он высвобождает заклинание ещё до того, как я осознаю его, и вокруг отряда закручивается пылевой щит. В нём тут же вязнет пара молний, и только вызвав заклинание, я понимаю, что раскрыл свой дар. Стоящие рядом солдаты охают. На их лицах такое удивление, какое нарочно не придумать. Широко раскрытые глаза, приоткрытые рты. Перебивая друг друга, сослуживцы раздражаются восхищённой бранью и воодушевлёнными возгласами. «Ты видал? Это Рой! Рой вызвал щит! Ха, теперь-то мы им покажем! Проклятие, парень, ты что, маг?» Я не успеваю ответить. В следующий миг еще с десяток заклинаний пронзают магическую завесу, возведенную мной, и выкашивают первый ряд воинов. По мне тут же бьет мощный откат. Кто-то куда более сильный, чем я, разбивает полевой щит вдребезги «Ох!» Я падаю на колени. «Что за...» Тело немеет. По мышцам прокатывается дрожь от удара. Ощущение, будто я держал меч, и по нему со всей силы врезали кувалдой». «Рассыпаться!» Не своим голосом выкрикивает Айрилен, и удивительное дело. В суматохе все прекрасно слышат ее приказ. Женщина хватает меня за плечо, пытается вытянуть за собой. Я едва успеваю подняться, как в следующий миг мощный взрыв отшвыривает нас на десяток с лишним шагов вниз по улице. Солдат он разбрасывает, словно тряпичные куклы. Звон в ушах, приглушенные крики вокруг, мутная пелена перед глазами. «Проклятье!» стоная я перекатываюсь со спины, опираюсь на ободранную руку и встаю на ноги. «Что? Что это было, магистр?» Никто не отвечает. Проморгавшись, вижу вокруг десяток человек, также ошеломленных и медленно поднимающихся с колен. Пек, коряга, блик, двое гвардейцев, трое воронов и двое мечников магистра Старвинг. И это все, кто уцелел? «Елайский пепел!» К горлу подступает комок, когда я вижу вокруг разбросанные куски тел. Дальняя часть улицы вообще представляет собой одно сплошное кладбище. Там лежит гора трупов, на какое-то время задержавшая одержимых. Проклятие, проклятие, проклятие! Они мертвы! Они все мертвы! Почти весь наш отряд остался на брусчатке, разорванной заклинанием невероятно сильного чернокнижника. Я убью его! Убью собственными руками! Шарю глазами по сторонам, Взгляд натыкается на Айрилен. Растрепанная, грязная, с разодранным в кровь лицом и рукой висящей плетью, она стоит за мной. Морщась от боли, женщина вскидывает здоровую ладонь, и из нее вырывается золотистое сияние. Расширяясь в воздухе, оно обволакивает окружающих, в мгновение ока превращаясь в толстый мерцающий купол чистейшей энергии. А в следующий миг в него врезается удар тьмы такой силы, что закладывает уши. «Помогай!» хрипит магесса рой помогай мать твою все тело ломит под кожей будто черви копошатся, так сильно она зудит но я все же встаю превозмогая боль встаю понимая что сейчас как никогда близок шанс умереть за миг до нового удара я оказываюсь рядом с айрелен и направляю в каркас ее щита мощный поток энергии вовремя следующий удар снова отдается во всем теле в десяток раз сильнее чем первый На этот раз в наше колдовство бьет что-то кровавое, и заклинание света мгновенно тускнеет. В одном месте щит оказывается проломлен, и тонкая проникшая струйка крови молнией проносится внутри купола, попадая Магисси в ногу, неестественно ее выворачивая. Женщина вскрикивает и заваливается на бок. Из ее глаз брызжут слезы, но заклинание защиты она не отпускает и тут же затягивает прореху. Я подхватываю магистра и, наконец, могу разглядеть сквозь купол чернокнижника, что вот-вот раздавит нас, как тараканов. Он скинул свой балахон и словно стал выше. Перед нами высоченная фигура, очень похожая на человеческую, но отличающаяся. Длинные руки заканчиваются пальцами-когтями, больше напоминающими кинжалы. Верхняя часть тела голая, мускулистая, обмотанная вплавленными в мясо цепями. Два отростка, напоминающие суставчатые лезвия, торчат из спины. Голова слегка расширяется вверху и при этом приплюснута, как у рыбы молота. Клыкастая пасть, глаза горят алым, в груди полыхает огонь, видимый даже сквозь кожу. «Елайская гниль! Я в жизни не видел ничего уродливее!» «Это советник, советник Ирандера!» «Не говорит, стонет Айрилен». Она умудряется взглядом метнуть воздушную волну через всю улицу и снести с ног одержимых, только-только показавшихся из-за горы трупов. «Уходите, уходите, я задержу его, предупреди! Рой, предупреди генералов, я уже не могу бежать!» «Святые предки взвизгивает Пек, увидев противника. «Бежим!» Удивительное дело, на этот раз я с ним согласен. Нечего и думать противостоять самому ученику Ирандера. хорошо знает, как он оказался в городе и как это прощёлкали наши войска и шпионы. Сейчас это неважно. Важно, что магистр и маг-недоучка не смогут сделать этой твари совсем ничего. И предчувствие подсказывает, что у нас есть всего пара мгновений, чтобы попытаться выжить. Я хватаю Айрелин поперёк тела и рывком отрываю от земли. «Отпусти!» — рычит она. «Отпусти, придурок! Я задержу его и остальных! Дам вам время!» В другой раз, магистр, тяжело дыша, выпаливаю я. Разрывая жилы, срываясь с места и на пределе сил бегу к краю улицы, надеясь скрыться в проулке. Сержанты и остатки уцелевших солдат устремляются за нами. Защитный купол света, укрывающий нас, лопается и исчезает с легким переливчатым звоном. «Стойте!» Пробирающий до костей голос раздается за спиной. «Преклоните колени перед...» Я даже не думаю останавливаться. Крепко держа Айрилен, затаскиваю ее в пространство меж двух зданий и слышу, как позади грохочет взрыв. Лишь через несколько десятков шагов оборачиваюсь, вижу успевших удрать с нами солдат, а затем раздается гулкий взрыв. Земля под ногами вздрагивает, и дальняя часть здания начинает оседать, заволакивая воздух пылью. «Ходу, ходу!» — с бешеным лицом командует Блик. «Давайте дальше, до выхода на следующую улицу». «Там направо обогнем кузнечный квартал и останется недалеко до первых врат. Давайте же! Шанс есть!» «Госпожа!» Рядом с нами оказывается один из гвардейцев. «Позвольте! Вперед иди!» Бешено и я. «Я сам помогу ей!» Магесса курчится от боли, шипит, но криво усмехается, услышав мои слова. «А я в тебе не ошиблась, Рой!» выдавливает она и стонет, чуть пошевелив рукой. Проклятье раздробило кости, а еще ноги. Не чувствую. Потерпите, Айрилен. Мы выберемся, я обещаю. Да уж, надеюсь. Несмотря на твердость в своем голосе, я тоже не уверен, что удастся спастись. Мы не останавливаемся ни на секунду. После стычки с советником у нас появляется короткое преимущество, и на какое-то время удается оторваться от преследователей. Бешеные крики раздаются на всех улицах, и стоит только паре солдат с обезумевшим взглядом и дерганными движениями увидеть нас, как они утробно воют, привлекая внимание своих товарищей. Снова начинается погоня. У-вторых, врат мы встречаем нормальных солдат и уцелевших колдунов, постоянно выставляющих магические щиты и отбрасывающих нападающих, но этого оказывается недостаточно для толпы, которая несется за нами. Солдаты задерживают удержимых ненадолго. Мы едва успеваем преодолеть несколько сотен шагов по центральной улице, а затем заставу сметают. Чуть дальше над кварталами полыхает пламя, выделяясь на фоне ночного неба, но еще ярче пылают огромные башни на южной и северной окраинах. Словно невероятных размеров факелы, которые кто-то разжег, чтобы развеять ночной мрак. Мы несемся быстрее ветра, но сил остается мало. У меня из груди то и дело рвутся страшные хрипы. Айрилен, которую последние несколько сотен шагов я несу на руках, непрерывно стонет. Еще четверть колокола такой гонки, и я просто упаду. Но впереди уже возвышается первая линия крепостных стен. Немного. Осталось совсем немного. Возле врат стражники, надрываясь, вращают ворот, опускающий решетку. Делают это быстро, ровно, выглядят нормально. Хвала святым предкам, они неодержимы. Мы выжимаем из себя последние силы и успеваем, но видеть нас напуганные солдаты совсем не рады. «Стоять!» — рявкает один из стражников, заметив нас. Десяток других вскидывают арбалеты и, видя, что мы не собираемся останавливаться, стреляют, но Айрилин, лежащая на моих руках чуть ли не без сознания, все еще может колдовать и реагирует даже быстрее меня. Который раз за ночь она сжигает болты в воздухе, отбрасывает стражей врат мощным воздушным потоком за ворота, и мы оказываемся у выхода из города. Первые проскакивают уцелевшие вороны. Затем несколько человек из отряда Магессы, я несущий колдунью на руках, замыкает бегство пара гвардейцев. «Поставь меня! Рой, поставь меня!» неожиданно командует магистр. «Ай, Рилен, быстро! И помоги устоять!» Зеленые глаза темнеют, и я решаю не спорить. Надеюсь, она знает, что делает. Мы останавливаемся за створками, и я аккуратно ставлю женщину на ноги, поддерживая ее. Солдаты оцепляют нас, врезав нескольким особо ретивым стражникам, и успокаивают их. Придурки, наконец, понимают, что мы не враги, разворачиваются к преследователям и, припав на колено, открывают стрельбу из арбалетов. Но прущим сотням хрипящих и нечленораздельно кричащих одержимых все равно на единичные потери. «Нас сейчас настигнут», — сдержанно говорю я Магисси, глядя на одержимых. «Внутри меня нет страха, только усталость. Я понимаю, что мы уже не убежим от них, и даже если вступим в сражение, проиграем». Айрилин не отвечает. Она делает уцелевшей рукой сложный пас и ворот с намотанной на него толстенной цепью с дикой скоростью начинает крутиться сам собой. Гулка лязгает, и тяжелая кованная решетка падает между нами и преследователями. Я вижу, как ворот плавится. Чувствую запах сжёного металла. «Назад! Назад!» — тяжело дыша командует магистр Старвинг. «Отходим дальше, мать вашу!» Выжившие после безумной гонки солдаты и сами понимают, что задерживаться не стоит. За решёткой разносятся разочарованные крики одержимых, и некоторые из них вскидывают арбалеты и луки. Фух, вжух! В нас летят стрелы, болты... Воины Магессы и мои сослуживцы вскидывают щиты, закрывая нас с ней и прикрывают отход. Я сам едва успеваю подхватить покачнувшуюся Айрилин, прикрыв ее своим рандашем. Но этого мало, и приходится снова вызывать полевой щит, в котором вязнут дальнобойные снаряды. А затем я чувствую присутствие советника Ирандера. Его аура расходится по воздуху сладковатым запахом гнили. Темная сила, которая прижимает обычных солдат к земле, а меня заставляет пошатнуться. Он рядом. Он приближается. Сейчас эта тварь снесет решетку и... На мгновение меня сковывает страх. Однако через удар сердца я вижу, как, повинуясь невероятной воле, огромные створки врат сначала медленно, а затем все быстрее приходят в движение. И когда мы удаляемся шагов на тридцать, они окончательно закрываются, скрыв нас от одержимых. Елайская гниль. Советник не стал выходить из города. Он не стал нас преследовать. Вместо этого он запечатал лавенгейский вал. «Вырвались», — выдыхает магистр Старвинг. «Проклятие! Вырвались!» Держая ее на руках, несколько мгновений я смотрю на город, не веря в нашу удачу. А затем оборачиваюсь и вижу, как от лагеря, расположенного в четверти мили, к нам спешат десятки вооруженных людей с факелами. Меня мгновенно затапливает злость. «Святые предки, ну неужели? А раньше не могли войти в город? Где все храшивы маги? Где гвардейцы?» «Рой», — устало произносит Айрилен, «нужно рассказать Слейту и Молоху о произошедшем. Я сейчас... Я потратила много сил. Не могу. Я усну, но действовать нужно сразу. Отдыхайте, магистр, киваю я. Положитесь на меня». «Я расскажу обо всём, но сначала отправим вас к целителям». «Нам нужен... город...» «Знаю... Расскажи... Расскажи, что ты видел... Расскажи о советнике...» Она закрывает глаза и обессиленно откидывает голову, а я смотрю на приближающихся со стороны временного лагеря солдат и понимаю, что меня ждёт очередная бессонная ночь». палатке отца собралось много людей. Сам Кристиан Слейт, генерал Молох, генерал Вангард, командующий центральным кулаком армии, который прибыл вчера, тысячники, командиры магических подразделений и я. Над Лавенгейским валом уже занимается рассвет, а мы даже не думаем спать. Всю ночь обсуждаем то, что произошло. Разумеется, никто и предположить не мог, что в городе окажутся мятежники. что мы полностью потеряем над ним контроль за несколько колоколов и что такое огромное количество людей будет одержимо. Во что, кстати, поначалу не верили некоторые командиры-дуболомы. И уж точно никому, даже в самом страшном кошмаре, не могло присниться, что в крупнейшем оплоте Империи в приграничье появится один из советников Рандера. После того, как Айрилин отправили к целителям и нас всех опросили, я настоял на аудиенции с генералами. Вырвавшиеся с нами из города солдаты подтвердили, что Магесса хотела, чтобы я встретился с командованием, и меня, о чудо, приняли без лишних проволочек. Говоря с отцом, я нервничал, все еще думая, что он может меня узнать, но нет, этого не произошло. Однако сложности разговора это не отменяло. Пришлось рассказать все, что я видел на том сборище на складе... Облечь знания, полученные от Берингара, в домыслы и убедить родителя, что есть некие древние камни с неизвестными письменами, связанные с Этерниумом. Я не стал выдавать своих знаний об этом минерале, обойдя неудобные и острые углы. К тому же у меня имелся пек, который подтвердил провал в своей памяти. Его обследовали, и хоть и не нашли потустороннего воздействия, происходящее говорило само за себя. Не могли сотни тысяч людей... Местных жителей и солдат, расквартированных в Лавенгейском валу, переметнуться на сторону Ирандера так, чтобы никто ничего не заметил. На подобную вербовку ушла бы не одна декада, и хоть кого-то из заговорщиков обязательно бы поймали, хоть кто-то из них выдал бы себя, но нет, никто не подозревал о происходящем. Даже контрразведка оказалась не готова к такому развитию событий, и я полагал, что вскоре в верхушке армейских структур империи начнутся чистки. Колдовство, завладевшее людьми, лучше всего объясняло происходящее. Особенно учитывая, что разум черных в том же Ранхальде тоже был сломлен Этерниумом, пусть и по-другому. Думаю, именно поэтому генералы в итоге поверили моим словам. Будь у меня в сумке камень Эрлинкар, я бы просто показал его армейскому руководству. Отдал магам на исследование, но он остался под полом в казарме. Впрочем, и без него было понятно, что город придется возвращать. Неважно, одержимые или его захватили, или просто мятежники. Именно об этом и говорит отец, выслушав мой рассказ. Он не выгоняет меня из своего шатра, позволяя остаться на военном совете. Город запечатан, и теперь через него в Елайские земли не пройти. Планируемое наступление оказалось сорвано. Возможно, именно этого и добивался враг? Возможно. А может, он копил силы, и десятник воронов просто спутал ему карты? «Учитывая, что за стенами все еще слышатся звуки боя, захватить весь Лавенгейский вал от Родья Мерандера не удалось», — замечает генерал Молох. «Как бы там ни было», — вступает в разговор командующий центральным кулаком армии генерал Вангард. «Медлить нельзя. Из города удалось вырваться скольким людям? Двум сотням? Речные вороны, точнее их остатки, да магистр Старвинг. А перед ними части еще четырех отрядов, расквартированных ближе всего к первым вратам». «Остальные либо сражаются, либо убиты, либо прячутся». «Никто не мог знать, что...» — отец запинается. «Одержимых окажется настолько много». «Значит, веришь юнцу?» — хмыкает Вангард. «Очнется Айрилен и спросим ее, а ему не верить смысла не вижу. Парень спас меня в Ранхальде». Кристиан уважительно кивает мне. Заслужил знак отличия и не раз проявил себя за последние полгода, хотя только-только пришел на фронт. Рой далеко пойдет. Он и его люди быстро сообразили, что нужно предупредить нас, и оказались правы. В лагере ведь до последнего не подозревали, что в городе кипит сражение. Все происходило в центральных районах. Даже в башнях сигналы не подали, а значит, их захватили первыми. «Выбить ублюдков из города будет непросто». — вздыхает Демиург Гораций. Седовласый мужчина с коротким южиком волос, жесткой щетиной и угольно-черными глазами. На его морщинистом лице светятся золотистые прожилки энергоканалов. Этот человек руководит всеми магами центрального кулака армии Империи. «Непросто», — соглашается отец. «Но сделать это необходимо». «Потратим массу людей и сил!» «У нас нет выхода!» — отрезает Вангард. Внутри остались наши люди. Пять тысяч человек. И сколько из них еще живы? А сколько будут живы через 4-5 колоколов? Нас больше. Это верно, но кроме тех солдат, я уже не говорю о местных жителях, которые могут попасть под влияние этого... этих артефактов или советника. Кто их там околдовывает? Вдобавок вы забываете о самом важном. В городе остались запасы эссенции, на которые мы рассчитывали. Их свозили сюда несколько месяцев. «Что будет, когда тёмные отродья наложат на них лапу? У них и так множество боевых магов. А что будет, когда они начнут использовать кристаллы, чтобы усиливать их?» «Твои предложения?» — напряжённо спрашивает отец. «Будем сносить ворота и штурмовать город. Нас тут пятнадцать с лишним тысяч. В три раза больше, чем всех солдат, оставшихся внутри. И половина из несчастных наверняка уже мертвы. А горожане?» «Их меньше в полтора раза». В любом случае, мы хорошо оснащены, если б только не эссенция и не советник Ирандера. С ним могут возникнуть проблемы. Новые резервы подойдут через 4-5 дней. За это время одержимые подомнут под себя весь лавенгейский вал, вооружат в арсенале каждого горожанина и обожрутся усиливающих магию кристаллов. Ты сам знаешь, Кристиан, что тогда будет. Мы не можем затягивать. Я тебя понял. Командуйте сбор через колокол! «Велите устанавливать осадные орудия. Маги пусть разбиваются по своим отрядам и полкам!» Начинает раздавать указания Вангард. «Командиров сотен и тысяч собрать вместе, продумаем нападение. И разбудите айрелин Я хочу поговорить с ней». «Это может быть небезопасно для неё?» Заикается Белла Гораций, но генерал перебивает его. «Это необходимо сделать. При всём уважении к сержанту!» Он пристально смотрит на меня. «Нужен кто-то, кто, возможно, понял больше. — А ты, парень, свободен. Возвращайся к своему отряду, передохните и будьте готовы. Пока не найдется ваш сотник, ты будешь командовать остатками воронов. Чуть позже я отправлю вам несколько десятков человек или прикреплю к другому отряду. Верю, у тебя была тяжелая ночь, но ты сам понимаешь ситуацию. — Так точно, — отвечаю я и выхожу из шатра. беренгар Я, врываясь в зал Сейнарай, злой, растрёпанный, уставший, но мне необходимо поговорить с учителем. Что? Он сидит за тем столом, за которым обедал, когда мы познакомились, и лениво разделывает какую-то огромную жареную птицу. Вокруг самые изысканные яства, какие только можно себе представить. У меня проблемы. Редко, когда бывает иначе, фыркает Сейнарай и, и откладывает нож. Излагай. «Я тороплюсь, потому что времени на отдых мне выделили мало, а обсудить нужно многое». «А я ведь предупреждал», — замечает беренгар когда я заканчиваю. «Я ведь говорил, Хелгар. Этерниум, и ко мне Эрлинкар, Тесара!» — рявкает он. «Это очень-очень плохо. Та связь, о которой ты говоришь, за свою долгую жизнь я такого никогда даже и не видел». Видимо, осколки каким-то образом вытягивают магию из кристаллов и используют ее для подчинения воли в большом масштабе. Или усиливают эффект, судя по тому, что тем пленникам скормили немного Этерниума. В любом случае, это очень плохо, потому что я не понимаю такую связь, не видел ее, не ощущал и не знаю, как разрушить ее. «Обнадежил», — хмуро бросая я. «Да тут уже вопрос не в извлечении». «Генералы будут штурмовать город и просто убивать всех, кто только окажет им сопротивление. Это мятеж, хоть колдовской, хоть обычный, а это карается смертью». «Тогда чего ты хочешь от меня? Поддержки?» «Это, конечно, здорово, но мне бы лучше узнать, как противостоять той твари, советнику Ирандера». «Применяй все свои способности», — кисло усмехается Сейнарай. «Откуда мне знать, Хелгар? Откуда?» Я не видел его, не ощущал то, что ощущал ты, но... Хм. Он осекается, замолкает и несколько мгновений размышляет. Ну, тороплю я его. Ты говорил, что что-то почувствовал. Энергию, исходящую от этого советника, верно? Да. Мне нужно посмотреть. Каким образом? Как я определил, что ты понял базовые принципы магии в нашу вторую встречу, помнишь? Да. Ты был открыт для ментального чтения. Ничего особенного. Никакого воздействия. Просто опытный Сейнарай могут увидеть, как ты манипулируешь энергией. Но сейчас все изменилось. С тех пор, как ты научился работать с даром Ауле, твой источник и твоя энергоструктура самоорганизовались. Теперь они не позволяют кому попало видеть ее работу. А судя по твоему рассказу, этот советник настолько силен, что энергия переполняет его и рвется наружу. «Оттуда и вибрации, которые ты почувствовал». «И что?» — не понимаю я. «Мне нужно просканировать тебя. Твой разум». «Хм. Мы с тобой столько времени знакомы, а ты мне все еще не доверяешь?» Мне кажется, Берингар даже слегка обижается, сказав это. «Нет, я... Ладно, если это поможет. Что мне нужно делать?» «Думай о том, что ты видел и что почувствовал в тот момент, а когда ощутишь легкое покалывание в голове, раздели сознание и сосредоточься еще и на этом». «Звучит не особо легко». «У тебя получится», — серьезно говорит Берингар. «Ты ведь уже делал такое, даже в бою. Тут никаких врагов нет. Просто сосредоточься и помни то, чему я тебя научил». «Хорошо. Давай попробуем». «Подожди». Самое главное, когда схватишь оба ощущения, соедини их. Так ты откроешь мне канал, и я смогу увидеть и почувствовать все то, о чем ты рассказывал. Не скажу, что выполнить это было легко. По ощущениям, мы потратили почти колокол, прежде чем у меня получилось. Сказывалась усталость, но, в конце концов, я смог сделать то, о чем говорился и на рай, и почти сразу почувствовал, как из меня будто вытягивают мысли. Это продолжается не больше двух десятков ударов сердца. «Всё». «Всё?» «Я куда опытнее тебя», — смеётся учитель, из зуд в голове исчезает. «И единственное, что мне требовалось, — получить точные воспоминания, а мозг обработал их быстро. У меня хорошие новости, Хелгар». «Эти слова меня радуют». «Не томи». «Этот советник, судя по всему, и правда силён. Тебе он точно не ровня». «А говоришь хорошие новости?» «Не торопись». Морщится Берингар, вызывая кресло и падая в него. «Я сажусь напротив, взяв один из стульев из-за стола». Учитель, поглаживая бороду, несколько мгновений думает, а затем излагает. «Его сила, его же слабость. И это же касается многих прочих созданий, которых переполняет дар аулы. «А если точнее?» «Энергия, которую ты почувствовал. Как вижу я, это единственный путь, чтобы уничтожить такого противника». «Помнишь, как ты поступил с тем проклятием на дереве в ночном лесу?» «Да. Заразил его правильно заряженной кровью». «Думаю, в схватке с этим советником можно поступить примерно так же, только вот там было заклинание, или точнее формирование, с определенными задачами, вложенными извне, но без своей воли». «Не совсем понимаю». «У проклятия или артефакта, какими бы сильными они ни были, нет разума». А у той твари, которую ты встретил, есть. Нельзя просто надеяться, что можно отравить его энергией другой направленности. И что тогда делать? Отыскать слабость. Тоже мне совет!» Разочарованно зло бросаю я, нервно вставая со стула. «Это мне понятно и самому!» «А как это сделать, наверняка тебе тоже понятно!» Сверкнув синими глазами, насмешливо спрашивает беренгар «Нет», — осекаюсь я. «А зря!» продолжает веселиться учитель я ведь уже показал тебе как это сделать когда когда попросил открыть свои воспоминания и соединить меня с ними и думает искалор думай у тебя достаточно живой разум чтобы понять я не фу в голову приходит мысль я прокручиваю ее раз другой «Значит, та энергия, которую я почувствовал, путь к поиску слабости советника? То, за что я могу зацепиться, чтобы прочесть его?» «Молодец!» — улыбается Беренгар. «Но есть и проблема. Он наверняка не даст тебе спокойно исследовать его энергопотоки и структуру, так что придётся воспользоваться таким полезным в данном случае восприятием. Оно заменит тебе недостаток ментального контроля». Значит, мне нужно почувствовать энергетику советника, ощутить её воздействие и... воспользоваться восприятием. Направить его по энергоструктуре противника, отыскав в ней уязвимые точки. Повторюсь, спокойно сделать это, по моему мнению, не получится. Так что, скорее всего, параллельно тебе придётся защищаться. Ну или попросить кого-нибудь отвлечь врага. И как я пойму, что делать, когда отыщу уязвимые точки? Они ведь могут быть какими угодно. А вот это, Таскалур, — серьезно говорит учитель, — тебе придется узнать самому. Будем считать это твоим выпускным экзаменом. Сдашь его и станешь настоящим Сейнарай. А если нет? Думаю, в таком случае ты умрешь.